Глава одиннадцатая. Невинно пострадавшая. Однажды после завтрака, в большую перемену, гуляя по саду в обществе моих двух новых подруг, я была удивлена необычайным оживлением, господствовавшим на последней аллее. День был сырой, промозглый. Одним словом, один из тех осенних дней, на которой так щедр петербургский ноябрь. Мы прибавили шагу, желая поскорее узнать, в чём дело. Посередине аллеи неуклюже прыгала, громко, беспомощно каркая, большая чёрная ворона. Правая лапка и часть крыла были у неё в крови. За ней бежало несколько седьмушек с Ниной Джавахой и Бельской во главе. «Осторожнее!» «Клюнет!» — кричала Петровская, всячески удерживая княжну. Но Нина не обратила внимания на её слова. Вся красная от волнения и от тщетных попыток поймать птицу, она, наконец, изловчилась и бесстрашно схватила ворону, забившуюся у ножек садовой скамейки. «Поймала!» — сказала она, торжествующее, обводя глазами маленькое общество. «Какая ты храбрая, Ниночка!» — заметила Надя Фёдорова, подобострастно глядя на смелую подругу. Ворона билась и каркала в руках Нины, но девочка ловко закутала её в платок, надетый внизу под клекой, и понесла её в класс. «Сохрани бог, синявки узнают!» — замирая, шептала Фёдорова. «Нет, куда им? Бельская, беги за бинтом в лазарет!» К счастью, ворона притихла и ничем не обнаруживала своего присутствия. Её посадили в корзинку с крышкой, в которой мать Тани Петровской в прошлое воскресенье привезла яблок. Мигом был принесён бинт из лазарета. Дождавшись, когда дежурная в этот день пугач вышла из класса, Нина быстро перевязала поломанное крыло вороны, предварительно обмыв его хорошенько. Потом птицу силой накормили оставшейся у кого-то в кармане от чая булкой и усадили в корзину, прикрыв сверху казённым платком. Следующий урок был батюшкин. Славный был наш добрый институтский батюшка. Чуть ли не святым прослыл он в наших юных понятиях за тёплое, чисто отеческое отношение к девочкам. Рассказывает ли он о страданиях Иова или о бегстве иудеев из Египта? Глаза его ласково и любовно останавливаются на каждой из нас по очереди, а рука его гладит склонённую перед ним ту или другую головку. Батюшка никогда не сидел на кафедре. Перед его уроком к первой скамейке среднего ряда придвигался маленький столик, куда клались учебники, журнал и ставилась чернильница с пером для отметок. Но батюшка и за столом никогда не сидел, а ходил по всему классу, останавливаясь в промежутках между скамейками. Особенно он любил Нину и называл её чужестраночкой. — Я батюшка русская, — немного обидчиво говорила она. — Ну что ж, что русская а из какой дали к нам прилетела. И широкий рукав нарядной шёлковой рясы совсем прикрывал бледные личика и глинцевитые косы. «Батюшку, мы все буквально боготворили. Мы поверяли ему наши детские невзгоды, чистосердечно каялись в содеянных шалостях, просили совета или заступничества» и никогда ни в чём не терпели от него отказа. Худых баллов батюшка не ставил. Выйдет ленивая, не знающая урока ученица, вроде Рен. Он её с самыми немудрёнными и легко понятными вопросами наведёт на ответ так, что урок она хоть и слабо, а всё-таки ответит и получит одиннадцать в классном журнале. Зато не знать урока у батюшки считалось преступлением, за которое нападал весь класс без исключения. Да, впрочем, таких случаев, к нашей чести будет сказано, почти не случалось. Девочки-парфетки следили за девочками-мовешками, заботясь, чтобы урок закона Божьего был выучен. Даже Рен не имела меньше 11 баллов. После класса мы все окружали батюшку, который, благословив теснившихся вокруг него девочек, садился на приготовленное ему за столиком место, а мы же располагались тесной толпой у его ног на полу и беседовали с ним вплоть до следующего урока. Всех нас он знал по именам и вызывал на уроках, не иначе как прибавив к фамилии ласкательное имя девочки. «А ну-ка, Манюша Иванова, расскажите о явлении Иеговы праведному Моисею». И Манюша рассказывала звонко, ясно, толково. Так было и в этот день. Но едва Таня Петровская, особенно религиозная и богобоязненная девочка, окончила трогательную повесть о слепом тове как вдруг из корзины, плотно прикрытой зелёным платком, раздалось продолжительное карканье. Весь класс замер от страха. Дежурившая в этот день в классе мадмуазель Арно вскочила со своего места как ужаленная, не зная, что предпринять, за что схватиться. Батюшка, недоумевая, оглядывал весь класс своими добрыми, близорукими глазами. «Карр! Карр!» — зловеще неслось из угла. «В классе ворона!» — вдруг произнесла, дрожа от злости пугач. «Это не шалость, а безобразие, и виновная будет строго наказана». И вся зелёная от негодования она бросилась искать ворону. Но последняя не заставила себя долго ждать. Вылезшая из корзины, она стала ковылять по полу с громким пронзительным карканьем. Классная дама кричала. Девочки шикали, чтобы прогнать ворону. Суматоха была невообразимая. Я взглянула на княжну. Она была белее своей белой пелеринки. Между тем раздался звонок, возвещающий окончание урока. И батюшка, поспешно осенив нас общим крестом, вышел из класса. Мы притихли. Мудмазель Арно приказала дежурной воспитаннице позвать коридорную девушку, чтобы убрать этот ужас, как она называла ворону, а сама помчалась доносить инспектрисе о случившемся. Лишь только классная дверь за ней закрылась, как Бельская вскочила на кафедру и громко на весь класс прокричала. «Мадамочки, не видавайте Нину, слышите?» «Нам всем ничего не будет, а её, пожалуй, за эту шалость сотрут с красной доски и выключат из порфеток». «Нет, зачем же классу страдать из-за одной? Я непременно сознаюсь», — пробовала запротестовать княжна. «И думать не смей!» — зашумели девочки со всех сторон. «Мы все хотели взять ворону, все! Только боялись её клюва, а ты бесстрашная. Всему классу это сойдёт». А тебе — нет. Между тем коридорная девушка ловила виновницу случая, ворону, но никак не могла поймать. «Ну, так решено. Нины не выдавать и у батюшки просить всем классам прощения, что это случилось на его уроке», — проповедовала Бельская. «Ты, Феня, не выбрасывай её на двор» просила Джаваха коридорную девушку, одолевшую, наконец, злополучную ворону. — Ворона ведь больная. — А куда ж я с ней денусь? Ещё от начальства влетит, беда будет. — Нет, барышня, отнесу сука я её в сад, на прежнее место. — И что за птицу вы облагодетельствовали? Ведь падаль жрёт, глазастая. И Эфиня потащила нашу протеже из класса, куда в этот миг входила инспектриса. Мы снова присмирели, предчувствуя грозу. Худая, длинная как жертвь инспектриса, производила впечатление старушки, но двигалась она быстро и живо, поспевая всюду. Тон её был раздражительный, сухой, придирчивый. Мы ненавидели её за её брезгливое пиление. Худая фигурка в синем шёлковом платье с массой медалей у левого плеча грозно предстала поднявшемуся со своих скамеек к классу. «Кто осмелился принести в класс ворону?» Резко прозвучал среди восстановившейся мигом тишины её визгливый голос. «Молчание». «Кто?» — снова повторила инспектриса. Новое молчание было ответом. «Что же, у вас языков нет?» Ещё грознее наступала она. «Я требую, чтобы виновная призналась». «Мы все, мы все виноваты», — раздались одиночные голоса. «Все!» — хором повторил весь класс. «Трогательная единодушие», — проговорилась недоброй усмешкой инспектриса. но будьте уверены». Я всё узнаю, и виновная будет строго наказана. «Маркова нас сплетничает, непременно нас сплетничает», — зашептали девочки, когда инспектриса вышла из класса, а мы стали спускаться с лестницы. Меня охватил внезапный страх за милую княжну, согласившуюся на защиту и покрывательство класса. Я предвидела, что княжне это не пройдёт даром. «Крошка непременно выдаст», — подумала я, и вдруг внезапная мысль осенила меня. Я слишком ещё любила княжну, чтобы колебаться. И не откладывая в долгий ящик своего решения, я незаметно выскользнула из пар и бегом возвратилась обратно, делая вид, что позабыла что-то в классе. Там... Подождав немного, когда, по моему мнению, седьмушки достигли столовой, я быстро направилась через длинный коридор наполовину старших, в так называемый Колбасный переулок, где жила инспектриса. Почему он назывался Колбасным, я до сих пор себе не уяснила. Да и вряд ли кто из институток мог бы это сделать. Там находились комнаты классных дам и в том числе комнаты инспектрисы. Я со страхом остановилась у двери, трижды торопливо прочла «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его, как меня учила няня делать в трудные минуты жизни», и постучала в дверь с вопросом «Можно войти?» «Войдите», — прозвучала в ответ, и я робко вошла. Комнатка инспектрисы, разделённая пополам невысокой драпировкой тёмно-малинового цвета, поразила меня своей уютностью. Там стояла очень хорошенькая мебель, лежал персидский ковёр, висели на стенах группы институток и портрет начальницы, сделанный поразительно удачно. Сама мадмуазель Еленина, так звали инспектрису, сидела за маленьким ломберным столиком, накрытым белой скатертью, и завтракала. Она подняла на меня свои сердитые маленькие глазки с вопросительным недоумением. «Мадемуазель», — начала я дрожащим голосом, — «я пришла сказать, что... что... ворону я принесла». «Ты?» И ещё большее недоумение отразилось в её взоре. «Да, я». На этот раз уже ясно и твёрдо отчеканила я. чего же ты не созналась сразу? В классе!» Я молчала, мучительно краснее. «Стыдись! Только что поступила, а уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу?» Грозно напустилась она на меня. Она была такая ищипанная, в крови, Мне было жалко, и я принесла. Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки. Ты должна была сказать мудмазель Арно или дежурный пепеньерке. Ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да ещё прятаться за спиной класса. Скверно, достойно уличного мальчишки, а неблаговоспитанные барышни. Ты будешь наказана». «Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака». Уже совсем строго закончила и спектриса. Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием. Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слёзы. «Попрошу прощения. Может быть, смягчится?» — подумала я. «Нет, нет!» — в ту же минуту молнии мелькнуло в моей голове. «Ведь я терплю за Нину, и, может быть, этим поступком верну, если не дружбу её, то, по крайней мере, расположение». И, стойко удержавшись от слёз, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты. Моё появление без передника в столовой — произвело переполох. Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы с насмешкой и, с сожалением, поглядывая на меня. Я храбро подошла к мадемуазель Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки. Если бы они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку. Вся замирая от сладкого трепета, говорила я о себе. Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда? Наши седьмушки, видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок и то и дело оборачивались ко мне. Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в чёрных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно с жаром обдала. — Ты жалеешь меня, милая девочка? — шептала я восторженно, и, стряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим, торжествующим взглядом. Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные, весёлые девочки. — Смотрите-ка, наказаны? — Да ещё смотрит победоносно. Точно подвиг совершила. Заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц. В ответ я только равнодушно пожала плечами. Лицо моё между тем горело всё больше и больше и стало красное, как кумач. У меня сделался жар, неизменный спутник всех моих потрясений. Мудмазель Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щёки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив своё место, подошла ко мне. «Тебе нехорошо?» Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула. «Но ты больна! Ты вся горишь!» и, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо ещё более недоумевающих институток. Пытка кончилась. Меня отвели в лазарет.